Глава 10. В субботу Казадоев пришел в школу морально опустошенным, уставшим с больной головой. Почти всю предыдущую ночь он провел без сна, ворочаясь до утра на смятой постели. Сергей заранее рисовал себе картины, одну мрачнее другой. Еще ничего в его жизни не изменилось, еще никто не заподозрил его мать в супружеской неверности, а он уже извел себя ожиданием неминуемой катастрофы. В школе, чтобы хоть немного отвлечься от навалившихся бед, Казадоев всецело погрузился в учебный процесс – Но мы мыслишки все равно не давали ему покоя. Сергей гнал их от себя, глушил химическими формулами и математическими уравнениями. Но все было тщетно. От женского почерка на открытке не уйти. Лучше иметь дочь-проститутку, чем сына Ефрейтора. Эта глупая поговорка преследовала Сергея весь день. Впервые он услышал ее от парней вернувшихся из армии. Бывшие солдаты и сержанты вкладывали в нее особый, только им понятный смысл. Сколько ни пытался Сергей понять суть этого высказывания, ничего не получалось. «Ефрейтор – это всего-навсего старший солдат. Чем он может быть хуже обыкновенного рядового или сержанта? А дочь-проститутка как выглядит? Страшненькая или красавица?» «Кто бы видел этих самых проституток, особенно в Сибири?» После открытки с разведенным мостом дурацкая армейская поговорка в воспаленном мозгу Сергея Казадоева приобрела новую форму. «Лучше сквозь землю провалиться, чем иметь мать-проститутку». На предпоследнем уроке Голубева тихо спросила соседа по парте. «Сергей, ты не заболел, но тебе лица нет». Казадоев кивнул в знак согласия. «Да я болен, я тяжко болен». «Слышь, Серега», – прошептала Наташа, – «если ты заболел, валил бы на другую парту, а то заразишь меня перед завтрашней дискотекой. Мне с температурой валяться неохота, ты понял?» «Она вырастет и станет такой же сволочью, как моя мать», – подумал Сергей, – «не завидую я ее мужу». Сравнив Голубеву и свою мать, Сергей вдруг осознал, что он, в сущности, ничего не знает о жизни своей матери до замужества. По ее словам, она была чистой и непорочной. А как на самом деле? Голубева ведь, когда станет матерью, не будет своим детям рассказывать, во сколько лет она познала взрослую любовь. Начнут ее подросшие дочери спрашивать, «Мама, а ты с мальчиками в школе дружила?» И Наташа мягко, по-матерински, улыбнется и скажет. «Да, провожал меня один парень до дома. После десятого класса мы с ним в первый раз поцеловались. Оба смутились и больше не встречались. Стыдно обоим было друг другу в глаза смотреть». «Так какой моя мать была до замужества на самом деле? Чего ей сейчас-то не хватает?» «Дочери проститутки и сына Ефрейтера? На кой хрен ей этот котик сдался?» После уроков Сергей остановил Савченко. «Вася, наши будут спрашивать, скажи, что я сегодня и завтра на улицу выйти не смогу. Отец на три месяца на вахту уезжает». «Понял, брат. Кто спросит, передам». По дороге домой Сергей решил «На выходные, как улитка, спрячу рожки» а с понедельника начну расследование. Учителя не зря хвалят мое умение из кусочков складывать целое. Когда надо, я не хуже Шерлока Холмса, любой клубок распутаю». Вечером родители Сергея поспорили, какую сумму должен оставить отец на ведение домашнего хозяйства. «Вова», — наседала мать, «ты сам прекрасно знаешь, что мясо можно купить только на рынке». Картошка в магазине, вся гнилая. Я чем детей кормить буду? Рима, что ты мне сказки рассказываешь, огрызался отец. Можно подумать, что после моего отъезда ты начнешь у плиты целыми днями стоять. Я в отпуске тебя два месяца просила спечь пирог с мясом. И где он? Какой пирог? возмутилась была мать. Но отец, повысив голос, быстро поставил ее на место. Большой пирог, огромный, с румяной хрустящей корочкой, с колечками лука внутри. Такой огромный пирог, чтобы я мог две трехлитровые банки пива купить и посидеть весь вечер перед телевизором. Ты же вместо пирога меня с жареной картошкой почуешь. Картошкой, дорогая, я на вахте на год вперед наедаюсь. Или ты думаешь, мы там одними пшенными концентратами питаемся? «Да я не об этом!» – пошла на попятную мать. «Ты сам сказал, что 1 января выйдет приказ о твоем назначении на должность начальника участка. На новом месте работы у тебя зарплата насколько увеличится?» «Вот когда я стану начальником участка, вот тогда и поговорим», – отрезал отец. «Вова, ты что? Хочешь детей на Новый год без сладости оставить? Послушай меня!» Дети-то тут при чем? Они же не в тайге живут. У всех будут столы ломиться. А мне что, черствым хлебом ребятишек кормить?» Через час непрекращающихся препирательств мать добилась своего и вытрясла из жмота 500 рублей на мелкие расходы. «Я смотрю, ты в мое отсутствие шиковать собралась!» Недовольно забурчал отец, отсчитывая купюры. «Побойся Бога!» Я дополнительные часы в институте беру. Семью сутками не вижу. Из кожи вон лезу. Лишь бы достаток в доме был. А ты меня расточительством попрекаешь». «Рима, замолчи!» — рявкнул отец. «Еще не хватало нам перед отъездом поссориться». Сергей из своей комнаты прекрасно слышал весь разговор. От начала до конца. Невесело усмехнувшись, он представил... Какое оживление сможет внести в их спор? Папа, у мамы есть любовник. У него скоро день рождения, вот мама с тебя и трясет рубли, чтобы с ним весело время провести и подарок ему достойный сделать. За ужином Владимир Семенович допил початую бутылку водки и пошел почитать перед сном. Мать, оставив посуду на детей, занялась своими делами, Оставшийся вечер прошел скомканно, словно все в семье решили побыстрее разделаться с нервной субботой и перепрыгнуть в бодрое воскресенье. Комнатка, в которой спали Сергей и его сестра Оксана, была крохотная. Не вставая со своей кровати, брат мог рукой достать до края кровати сестры. Отвернувшись к стене, Сергей дождался, пока Оксана ровно засопит, повернулся на спину, прислушался. В доме была тишина. «Везет Оксанке», — подумал Сергей, — «ни забот, ни хлопот. Только коснулась головой подушки и уже сны видит, а мне всю грязь расхлебывать». Он осторожно встал, бесшумно подошел к родительской спальне, замер, стараясь уловить малейший интимный шорох за дверью, тщетно. Ни размеренного поскрипывания кровати, ни вздохов, «Ничего». Родители спали. Они занимались любовью перед долгим расставанием. «Черт!» – выругался про себя Сергей. «Фигня какая-то!» «Отец в понедельник уезжает, а они дрыхнут, как два сурка в заснеженной норе. Если бы я покидал жену на три месяца, то все дни при каждом удобном случае занимался бы с ней сексом. Сегодня в субботу я бы детей на улицу выгнал». И такую любовь устроил, чтобы жена до Нового года ни о каком котике и не помышляла. Прислушиваясь к тишине в квартире, Сергей вспомнил, как однажды, лет 8 назад, он также стоял перед дверью в родительскую спальню. В ту ночь он проснулся и в первый раз в жизни отчетливо понял, что его родители рано или поздно умрут, и он их больше никогда не увидит». До этого момента Сергей воспринимал смерть как что-то абстрактное, что никогда не коснется ни его самого, ни его близких. Беззвучно проплакав от жалости к себе и родителям пару часов, он лег в кровать и проснулся уже другим человеком. В ту ночь Сергей перешагнул из детства в юность, в тот период жизни, когда рядом с тобой начинает незримо ходить призрак настоящей беды. Сегодня, прислушиваясь к звукам в родительской спальне, Сергей незаметно для себя сделал новый шаг во взрослую жизнь. Он перешагнул из ранней юности в бурную, бунтующую молодость. В тот период взросления, когда родители перестают быть идеальными мамой и папой, практически бесполыми и почти святыми существами. И на смену им приходят обычные мужчина и женщина. Со своими пороками и недостатками. Вернувшись в кровать, Сергей еще долго не мог уснуть. Помимо его воли, мысли скачали с прошлого в будущее, из будущего в действительность и опять в прошлое. «Матери сорок год», – размышлял он, – «отцу сорок «Один знающий пацан говорил, что после сорока лет у мужиков половое влечение угасает». И поэтому они начинают бухать, увлекаться рыбалкой, по вечерам сидят в гаражах и знают на все голы, забитые любимой футбольной командой. Понятно, что до рождения Оксанки у матери и отца была интимная жизнь, а сейчас я что-то не припомню, чтобы отец обнимал мать или шептал ей на ушко какие-нибудь нежности – Я вообще ни разу в жизни не видел, чтобы они по-настоящему целовались». Перед расставанием мать чмокает отца в щеку. но ну, это же не чувство, не любовь, а так, условность, соблюдение приличий. Соседскую старуху тоже можно чмокнуть. Это же не значит, что ты испытываешь к ней нежные чувства». Между взрослыми вообще есть любовь, или с определенным возрастом она уходит, и остается привычка жить рядом с человеком, без которого раньше не мог пробыть и минуты. В каком возрасте родители перестают любить друг друга в духовном и физическом смысле слова? Может ли у женщины после 40 лет быть половое влечение, или это только у моей матери зов плоти никак не может успокоиться? «Какой котик? Зачем он ей сдался?» «Разбудила бы сейчас отца и сказала...» «Вова, дети спят. Мне без тебя три месяца тоскливо будет. Так что давай не будем терять времени. В самолете отоспишься». «Нет, не разбудит и не скажет». «Похоже, прав пацан. Отцу этот секс уже нафиг не нужен. Вот он и спит. У матери гибкий график. Сорвется с работы на пару часов». Встретиться с любовником, пар выпустит, и снова можно из себя добродетельную матрону разыгрывать. Как отец отреагирует, если узнает, что она ему изменяет? Уйдет из семьи и останется на севере. Тогда нашему благоденствию наступит конец, и мы погрязнем в нищете. На одну материнскую зарплату сильно не разгуляешься. Будем, как в семье у Мишки Быкова. В жидких щах по воскресеньям прожилки тушенки вылавливать. Как все странно устроено в этом мире. У Мишки дома жрать нечего, а он, вон какой здоровяк вымахал. Мы без мяса и дня не живем. Я целый год зарядку с гантелями делал. И все без толку. Ни бугристых мышц, ни широких плеч. На другой день за обедом отец вернулся к давнему разговору. «Сергей!» Окончишь школу без троек? Я, как обещал, куплю тебе ЧЗ. Вова, запротестовала мать, ты что, серьезно собрался купить мотоцикл за тысячу рублей? Хочешь сделать сыну подарок? Купи что-нибудь попроще. Этот, как его, как у Марии Николаевны. У сына восход, что ли? Зачем тратить деньги на советский хлам? Владимир Семенович по-барски откинулся в кресле. Внимательно с прищуром посмотрел на сына. На восход больше денег на запчасти уйдет, чем на нем проездишь. Хороший чешский мотоцикл лет на 10 хватит. На там Сергей сам зарабатывать начнет. Правильно я говорю, сынок. Конечно, поддержал родитель Сергей. Помолчи, приструнила его мать. Не тебе деньгами в семье распоряжаться. Вова, объясни мне. «Почему мотоцикл надо покупать после окончания школы, а не после поступления в институт?» Владимир Семенович неспешно налил рюмку водки, разломил пополам кусочек хлеба. «Если Сергей успешно окончит 10 классов, то я уверен, что с поступлением у него проблем не будет». Глава семейства глотком выпил рюмку, занюхал хлебом. «Рима, зачем ждать до конца лета?» Осенью на мотоцикле не поездишь, холодно, грязь. Если осваивать технику, то летом, в сезон. Сергею хотелось подписаться под каждым отцовским словом, но он был вынужден скромно молчать. В семье Казадоевых дети не могли требовать дорогостоящих вещей. Купят родители фирменные джинсы – радуйтесь. Не купят – значит, не заслужили еще в заграничных тряпках щеголять как мы, ты не передумал?» вкрадчиво спросила мать. «Все по плану», — ответил Владимир Семенович. «Как вернусь, Жигули продадим и купим Волгу. Мне, как труженику Севера, ее продадут по льготной очереди. Летом Рима на новой машине в отпуск поедем». «Ну хорошо», — смирилась супруга. На минуту за столом все погрузились в приятные грезы. Отец представил, как он идет по двору автомагазина, уставленного новенькими сверкающими полированными боками-волгами последней модели. Рима Витальевна мысленно начала оттачивать первую фразу, которую она небрежно бросит обалдевшим коллегам: Муж хотел белую Волгу выбрать, но я на черный настояла. Черный ведь лучше смотрится, правда? Сергей спиной почувствовал тепло, прижавшейся к нему прекрасной студентки. Какая девушка откажется с ветерком прокатиться на мощном мотоцикле? Она сядет на заднее сиденье, прижмется к Сергею. О мне?» – разрушил семейную идиллию обиженная Оксана. «Купили мне черную водолазку, и все на этом». Мать и отец стали спорить об обновках для дочери. А Сергей подумал... «Если папа уйдет из семьи, то мне придется забыть о Чезете. Мать с ее зарплатой на новый велосипед не раскошелится, не то что на мотоцикл». Выставочный чешский мотоцикл Чезет стоял на самом видном месте в торговом зале магазина «Мототурист». Сергей с друзьями иногда заходил поглазеть на него. Как-то раз, когда продавцы отвлеклись на приемку товаров, Казадоев оседлал мотоцикл, Попробовал ход рукоятки газа. Несколько секунд, что он был обладателем чешского чуда, хватило на месяц воспоминаний. «Заполучу ЧЗ, прокачу на нем Ленку к Игородову. Выйду на трассу, как влуплю на всю мощь. Так она обалдеет и поймет, в чем разница между мной и Мишкой. Эх, славно будет, если не с котиком не засветится». Сергей украдкой посмотрел на отца. С годами Владимир Семенович погрузнел и полысел. Небольшая поначалу плешная макушки разрослась, охватила почти всю голову, кроме узкой полоски на затылке, где волосы еще держали оборону. «Не красавец, конечно», – подумал Сергей. «Зато хозяйственный с деньгами. Чего еще матери надо? Самой уже пятый десяток пошел». А она все никак успокоиться не может. Котиков похотливых ищет. Весь остаток дня Сергей вел себя, как самый примерный сын. На улицу не пошел, с охотой выполнял любые поручения. С родителями был вежлив, с сестрой не спорил. Во многом, благодаря ему, вечер перед отъездом Владимира Семеновича прошел в теплой семейной обстановке».